Конституционный блюститель королевской совести окончательно успокаивал эту совесть. В особой приписке лорд-канцлер напоминал, что в случае упорного запирательства Хардкванона к нему следует применить длительный допрос с пристрастием, причем мощная ставка должна произойти лишь на четвертый день, когда для преступника настанет час смертного хлада, о котором говорит хартия короля Адельстана. В этом было, конечно, некоторое неудобство,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 которые перешли все поместья Клинчарли, с радостью согласилась на брак герцогини Джезианы с новым лордом, то есть с Гуинпленом. Восстановление в правах лорда Фермена Клинчарли не представляло никаких затруднений, ибо он являлся прямым и законным наследником. В сомнительных случаях, когда трудно было доказать родство или когда перство в состоянии неизвестности оспаривалось родственниками по боковой линии,